7 июня 2012 года, четверг, Подмосковье. Два предыдущих дня срочно досаживала на даче рассаду, ведь угроза ночных заморозков миновала. Милана развлекалась с местными дачными ребятишками, но нужно отдать ей должное и мне иногда помогала. А в обед, когда остальные дети разошлись по домам, сама вызвалась и накрыла стол на улице. Сегодня после обеда работа в саду-огороде продолжилась. Надо было прополоть нанятым работникам все грядки и клумбы, а то через две недели нашего отсутствия сорняки забьют культурные насаждения. Хорошо, что погода выдалась пасмурная как раз для посадок, значит, все хорошо приживется. Но на всякий случай я накрыла их нетканым материалом, чтобы не попадали прямые солнечные лучи. Брат Андрей обещал пару раз подъехать с Лизой, полить насаждение. Так что за огород я теперь спокойно. В свадебные путешествия они собрались ехать чуть позже, во второй половине июля. Саша проведет на нашей даче грядущие выходные, предполагаю, что не один, а с той самой девушкой Светой, с которой видела его уже неоднократно. Он тоже мне пообещал помочь с дачными делами. Сегодня я взяла Милану в баню. А то в прошлый раз не получилось, и она очень расстроилась. Думала, что в бане просто поухаживаю за кожей перед поездкой на море под жаркое итальянское солнце. Но опять попала на праздник. Одна из подруг получила ордер на квартиру. Этот год вообще богат для моих банных подруг на подобные подарки судьбы. И все из-за того, что ровно год назад мы ввели в обиход наших посиделок тост за недвижимость. То есть, чтобы все имели свой собственный обустроенный угол. Сразу после введения такой традиции и квартиры стали покупаться, и дома строятся, еще раз убеждаюсь, что слово материально.